Глава 16. Завершив разговор, Вероника немедленно приступила к своей пятнадцатиминутной медитации. Ей хотелось освободить голову и успокоиться. Лежа на ковре в позе объевшейся кошки, она целых две минуты пыталась отгонять воображаемым прутиком наплывавшие мысли. Но одна из них внезапно вырвалась из общего строя и напала на нее, как коршун. Вероника вскочила на ноги и снова схватилась за телефон. Нашла номер Святославы и нажала на кнопку вызова. «Привет, Ивлева», — радостно отозвал тот после первого жигутка. «Ты прям чуешь удачу. Твои сценарные заготовки очень даже понравились на канале. Так что срубишь бабла. Возможно, даже тебе подкинут еще одну роботенку. Ты рада?» «Я дико рада, но звоню совсем по другому поводу», — протороторила Вероника. «Мне позарез нужна твоя консультация». «Ну вот опять!» — огорчился Святослав. — Я ради нее жил, рву, подключаю знакомых, чтобы спасти ее от голодной смерти. А ей, как всегда, все пофиг. — Мне не пофиг, просто кроме тебя некому задавать сложные вопросы. — Понимаю. Ведь я, Надива, умной и эрудированной, И очень ушлый. — Ну, — поторопил ее Святослав, — чего тебя интересует? Допустим, в Москве есть некий фитнес-клуб, допустим, на нем есть камера видеонаблюдения, выходящая на парковку. Могу ли я как-нибудь исхитриться и получить на руки запись, сделанную в определенный день в определенные часы? Можешь, но для этого у тебя должна иметься очень веская причина. К примеру, ты с кем-то судишься, у тебя что-то украли или стукнули тебя по голове. Нужно позвонить на горячую линию системы видеонаблюдения, получить номер заявки, обратиться в полицию. «Взять запись в полиции может твой адвокат». «Вот блин!» – расстроилась Вероника. «Никакого адвоката у меня нет, и я ни с кем не сужусь». «Тогда ты в пролете», – заверил ее Святослав. «Ладно, Ивлева, мне надо бежать. Но ты не исчезай, будь на связи, а то мне без тебя как-то грустно, порой даже одиноко. Кстати, ты точно не прикончила свою красивую подругу? Иди к черту!» – по традиции бросила Вероника и отключилась. Жалко, что у нее нет знакомых адвокатов или депутатов, уважаемых тетушек и дядюшек, знаменитых родственников и влиятельных друзей. Вот когда пожалеешь, что и сам не дорос до какой-нибудь Нобелевской премии. Сейчас это очень пригодилось бы. Хотя, будь она лауреатом Нобелевской премии, вряд ли ее вынесли бы со свадьбы подруги, как дохлую скумбрию. Телефон тренькнул, приняв сообщение от Гаврилова. «Если я сейчас зайду к вам в каюту, пустите?» Вероника немного подумала и ответила. «Только проследите, чтобы в коридоре кроме вас никого не было». «Никто не видел, как вы входили?» – спросил Вероника, открыв дверь и пропуская Гаврилова внутрь. «Никто. А к чему такая конспирация?» – поинтересовался тот. «Есть причины. Мое инкогнито раскрыто. А за Богдана потребовали выкуп. Медников думать, что записку о выкупе подбросила я. И что действую я вместе с тайным сообщником». Боюсь, за этого сообщника он может принять вас. Она смотрела на Гаврилова и поражалась тому, как быстро он проник в ее сердце, чем он ее покорил. Ну, конечно, кроме невероятно красивых глаз и волнующего низкого голоса. Наверное, тем, как просто и в то же время серьезно отнесся к рассказанной ей истории. И даже предоставил убежище, когда она пьяная и зареванная прицепилась к нему в баре. Большинство ее знакомых мужчин не были на такое способны. Они бы замучили ее нравоучениями и жутким занудством, а кое-кто просто побоялся бы ввязываться в подобное дело. Гаврилов ничего не боялся. Он с самого начала предлагал помощь и одновременно не давал повесить нос. «А я-то надеялся на то, что мы станем неразлучны», — пробормотал ее гость. «Слушайте, а почему у вас глаза блестят, как у кошки на колбасном складе?» «Да потому что я ужасно рада. Больше не нужно представляться чужим именем». И «Это просто, просто кайф!» «Можно в честь такого случая я вас обниму?» Спросил Гаврилов с энтузиазмом. «Даже не знаем, стоит ли обниматься с бухты-барахты». Вероника отступила на шаг. «Я просто поделилась с вами своими эмоциями». «Ну, у меня тоже эмоции», сообщил Гаврилов, глядя на нее с нешуточным пылом. «Я из-за вас всю прошлую ночь не спал. Вы лежали голые на моей кровати с запутанными волосами, синяками на руках. Вы же говорили, что не смотрели, как я раздеваюсь. Я и не смотрел. Но я не мог заставить себя об этом не думать. Ну так как, поцелуемся? Наверное, он хотел быть джентльменом и понятия не имел, что спрашивать у Вероники разрешение по меньшей мере недальновидно. Она не просто терялась в подобных ситуациях, но и поворачивала их в какую-то неправильную сторону. «Даже не знаю», — сказала она. «Обстановка не слишком романтическая». «Можно изобразить что-нибудь подходящее случаю. Например, выпить шардоне при свечах», — предложил Гаврилов, мягко наступая. «Я уже сто раз думал, как солнце к вам с поцелуем. а вы постоянно то в трансе, то пьяное, то куда-то торопитесь. Чего нам целоваться? Круиз уже скоро закончится», — заявила Вероника, как обычно, проявляя себя полной дурой в столь лирический момент. Все ее предыдущие романы начинались настолько нелепо, что об этом стыдно было вспоминать. Ей не хотелось, чтобы с Гавриловым случилась такая же фигня. Она твердо решила, что сейчас не готова к поцелую. С ним все должно быть как-то иначе, как-то волшебно, не так, как было у нее до сих пор. Гаврилов обо всех ее душевных метаниях не знал, поэтому поднял руки и положил их ей на плечи. — Вы пробудили во мне какие-то дремучие чувства, — сообщил он. — Первобытные, — поправила Вероника. В этот момент на всю каюту заиграл марш пожарных Давида Тухманова, и Гаврила вздрогнул от неожиданности. «Что это такое?» – поразился он. «Мой телефон». Вероника выскользнула из-под его ладони и бросилась к столу. «Я тут экспериментировала с мелодиями звонков. Это Наташа, помощница Лидии. Я должна ответить». До нее донесся ровный голос Наташи, которая передала сообщение от Медникова. «Он просит вас зайти к нему в каюту для короткого разговора». Словаться не получится», — сообщила Вероника. Медников вызывает на допрос. Вдруг его детективы узнали что-нибудь важное. «Ой, я даже не спросила про вашего партнера. Как прошла встреча?» «Расскажу утром», — пообещал Гаврилов. «Хороший повод вместе позавтракать». Не сказать, что Медников встретил ее враждебно. Скорее, нелюбезно. Сесть не предложил, да и сам остался стоять посреди каюты. Интерьер, который был выдержан в серебристо-белых тонах. Сейчас, когда уже стемнело, за стеклами панорамных окон лежал черный космос, которым запросто могло водиться что-то неведомое и страшное. — Внимательно слушаю вас, — сказала Вероника ледяным тоном. Она выработала его, когда брала интервью у особо скандальных селибрити, способных в любой момент выйти из берегов. — Я спрашивал себя, не упустил ли я что-нибудь важное, — начал разговор Леонид Филиппович. «Что если у вас целая банда молодежи? Вы, ваша подруга Николь, может быть, даже Овсянкина. А может быть...» Он сурово сдвинул брови. «И сам Богдан участвует в этом так называемом похищении». «С чего вы взяли, что мы банда?» – спросила Вероника, нахмурившись. Такого поворота дела она не ждала. «Уж больно странные запросы у похитителей. 4 миллиона 250 тысяч рублей». Похоже на сумму, которой не хватает для покупки Бентли или партии какой-нибудь новомодной дури. Короче говоря, я предлагаю вам признаться прямо сейчас, и тогда... Тогда вам удастся выйти сухой из воды. Обещаю даже защитить вас. Рада была принять ваше покровительство, — вежливо ответила Вероника. Но ни я, ни Николь тут совершенно ни при чем. С вашим сыном я знакома шапочно, а Овсянкину в этом круизе и вовсе увидела впервые в жизни. Так что в своих расчетах вы ошибаетесь. Мое дело предложить, — раздраженно бросил Медников. А похититель не подумал, откуда вы здесь, на борту лайнера, возьмете миллиона? Медников прошелся туда-сюда, вероятно, раздумывая, стоит ли делиться информацией. Наконец все-таки ответил. — Это очень необычный похититель. Он прислал записку с требованием выкупа, который собирается получить в Москве. Неужто решил вас заранее морально подготовить? — поразилась Вероника. — Вот и я говорю, не столько глупо, сколько странно. — Блин, как надоели уже эти странности, — про себя подумала Вероника. — Со дня Маринкиной свадьбы они просто идут косяком. Между тем Леонид Филиппович заявил, что узнал все, что хотел. — Попрошу вас поставить меня в известность, если Николь даст о себе знать, — сказал он напоследок. — А ваш помощник не нашелся? — вспомнила Вероника об исчезнувшем купцове. К сожалению, нет. Но вы все равно думаете на меня. Конечно, ведь вы ловко водили всех за нос. А может быть, и сейчас водите. Вероника вышла из его каюты с колотящимся сердцем. Ей не нравилось его обманывать, но раскрывать местонахождение Николь она не собиралась. Неизвестно, на что готов этот человек ради своего сына. Хотя сам же не исключает, что Богдан мог просто сделать вид, что его похитили чтобы вытрясти из папочки некоторую сумму денег. Нет, ну действительно странно. 4 миллиона 250 тысяч рублей. А что если Медников, имеющий обширнейшие интересы в бизнесе, кого-то разорил или что-то у кого-то отнял? И сумма убытка составила ровно 4 миллиона 250 тысяч. Или его водитель сбил пешехода, и такова стоимость лечения. Надо будет подбросить ему эту мысль. Пусть вспоминает, кто может мстить ему и за что. Нырнув в постель, Вероника мысленно вернулась назад, к тому моменту, когда Гаврилов положил руки ей на плечи. Тут же поняла, что если станет воображать, как они целуются, то ни за что не заснет. Заставила себя переключиться на нейтральные картины моря, солнца и песка и немедленно отключилась. Проснувшись, Вероника первым делом вышла на балкон, все вокруг было залито ослепительным светом, а линия горизонта превратилась в ленту расплавленного золота. Жить бы у моря, каждый день смотреть на такую красоту, пахнуть водорослями вместо духов и ходить босиком по огненному песку, закаляя пятки. Лучше бы с Гавриловым, машинально подумала она и даже рассердилась на себя. Что это у нее за новое заклинание? Вчера Гаврилов собирался ее поцеловать, но вряд ли это означало для него что-то грандиозное. Так что ей тоже не стоит строить воздушные замки. Хотя... Почему бы и нет? Раньше она никогда ни о ком не мечтала, даже 18 лет. Практичная и здравомыслящая, настоящий будущий репортер. Приняв души, высушив волосы, Вероника проверила телефон. Никаких пропущенных звонков или сообщений. Интересно, а Гаврилов еще спит? Вчера он сказал, что собирается с ней вместе позавтракать, но не ловить же его на слове. Она решила отправиться за утренней чашкой кофе на открытую палубу. Сегодня «Золотая принцесса» весь день будет в море и лишь завтра утром подойдет к Майорке. Впрочем, для нее ничего не меняется. До конца круиза она пленница этого корабля. Прихватив солнечные очки и панаму, Вероника отправилась пить свой капучино, обдумывая по дороге вчерашний разговор с Медниковым. И почти сразу увидела его и Лидию буквально в десятки метров от себя. Они стояли возле ограждения и о чем-то горячо спорили, явно недовольные друг другом. Подобраться поближе можно было, только обогнув барную стойку и миновав с десяток туристов, отдыхающих в шезлонгах под зонтиками. Вероника решила рискнуть. Вдруг эти двое что-нибудь сдевают, или знают то, чего не знает она. Затея удалась, вот только остановиться пришлось в непосредственной близости от какой-то дамы, которая спала, накрывшись легким халатиком, разрисованным алыми маками и укрыв лицо соломенной шляпой, огромной, как колесо от телеги. Пока Вероника подслушивала, ей приходилось постоянно топтаться возле спящей дамы, делая вид, что она поправляет босоножки или что-то разыскивает в сумочке. Один раз она попятилась и едва не наступила на халата. Чудом удержала равновесие и не рухнула прямо на нее. Зато подслушанный разговор того стоил. «Когда я хотела вложить деньги в реставрацию того маленького особняка XIX века, ты мне отказал», — говорила Лидия незнакомым глухим голосом. А я, между прочим, собиралась спасти памятник архитектуры. «Я не готов открывать еще один люк, в который полетят мои деньги. У меня достаточно благотворительных проектов». Леонид Филиппович по большей части смотрел вдаль, а на свою жену бросал лишь короткие колючие взгляды. «А этот фестиваль, Серебряный свист, или как там его? Ты ведь что-то на него жертвуешь?» «Нет». «Скажи правду». «Я пока думаю». «Советую тебе думать в правильную сторону, иначе та важная сделка, в которой я принимаю участие, чисто номинально, может и не состояться. Я имею право отозвать доверенность у нотариуса, и тогда тебе точно станет не до поэзии». Разговор пошел серьезно, и Вероника молилась, чтобы ее не заметили. Одно дело стать свидетельницей рядового выговора, и совсем другое – подслушать что-то по-настоящему личное и важное. «Я никогда у тебя ничего не просила». Продолжала между тем Лидия, не сводя глаз в мужа. В руках у нее была бутылочка ее любимого сока Алои, которую она сжимала так сильно, что побелели пальцы. «Мне нравится то положение, которое ты занимаешь в обществе. И для счастья мне достаточно быть рядом с тобой на всех важных мероприятиях, где можно показать себя и продемонстрировать высокий статус. Но ты, вместо того, чтобы оценить мою сдержанность, решаешь, что раз я такая нетребовательная, Тебе стоит окружить своей заботой брата и жену брата, и всю родню, которая только и делает, что атакует тебя просьбами. Ты вечно находишься под дарт обстрелом. Ничего криминального, ответил Медник. Помогать родственникам это по-мужски. Не знаю, что ты понимаешь под словом помогать. Если бы я изо всех сил не ограничивал твою широкую натуру, Эдуард Жанны уже поселились бы в нашей квартире, как это случилось с загородным домом. Дом очень большой пожал плечами Медников. Было заметно, что разговор ему досаждает. «Значит, серебряный лист», – перевесил мой особняк. «Возможно, Жанна была убедительнее меня», – леди недобро усмехнулась. «Не выдумывай», – не поведя брови, ответил Медников равнодушно. «Жанна для меня близкая родственница и ничего больше». «Это ты так говоришь? И вообще, я ненавижу, когда ты разговариваешь таким тоном. Болтать я больше не собираюсь». Тема закрыта. Но я погляжу, как ты поступишь, по-мужски или по-медниковски. С этими словами Лидия развернулась и ушла, оставив мужа в одиночестве стоять на палубе. Вероника с облегчением покинула свой наблюдательный пост и скрылась в ближайшем кафе. Сейчас ей требовалась очень большая чашка капучино. Тут было о чем поразмыслить. Выходит, Лидия ревнует мужа к Жанне или скорее к ее фестивалю. Лидия требует отлучить ее и Эдуарда от денег угрожая в противном случае помешать какой-то сделке. Она считает, что до сих пор была белой и пушистой, позволяя мужу делать все, что ему вздумается. Но теперь баста. Она вышла на тропу войны. Возможно, похищение Богдана стало спусковым крючком, который вывел ее из равновесия. Эдуард ведь упоминал, что Богдан и Лидия очень привязаны друг к другу. Как им интересно нужно обладать характером, чтобы привязаться к Лидии, подумала Вероника, слезывая пенку с верхней губы. Помнится, познакомившись с Богданом, она для себя решила, что он противный. Хотя, конечно, держится как хозяин жизни и внешне очень даже ничего. Размышляя, Вероника заметила незнакомого крепыша, рыжего, как апельсин, одетого в белые штаны, в футболку с российским флагом и шлепанцы. Он смотрел на нее, уперев язык в щеку, и как будто раздумывал, подойти или нет. «Не надо, не приближайся», – про себя приказала ему Вероника. Но, вероятно, Крепыш не умел читать мысли на расстоянии, потому что в развалочку двинулся к ее столику. Пара секунд, и вот он уже стоит напротив. «Ну и чего? По-вашему, это очень умно, да?» – спросил он. Вероника так удивилась, что даже повертела головой, чтобы проверить, нет ли кого рядом. Выходило, что Крепыш обращается именно к ней. У него был широкий нос и круглые зеленые глаза в рыжих ресницах. Ни слова не говоря, он ловко приподнял за спинку свободный стул, утвердил его на полу и плюхнулся на сиденье. Удобно устроился, закинул ногу на ногу. Вероника внимательно изучила его голые пальцы и подошву шлепанцев, но не сказала ни слова. Сам начал, пусть сам и продолжает. — Ну, чего вы с Гавриловым задумали? — довольно развязно спросил Рыжий, сверляв Веронику взглядом. — Хотите нам напакостить? Но так ничего у вас не получится. «Танюшка к нему не вернется, и точка». Вероника думала всего секунду, она настолько быстро сообразила, в чем дело, как будто была подключена к суперкомпьютеру «Вулкан». «Вы ведь Николай Карманов», — уточнила она в крачевом тону. «Ну, я». «Вы замечали, что вы постоянно говорите «ну?» Советую вам так и написать на своей визитной карточке. Но я Николай Карманов». «А чего хамить-то?» Рыжий внезапно обиделся. «Ну вот скажите». Чего вы с Гавриловым на нашей принцессе забыли? Других кораблей нету. Он чего думает? Покрутится перед Танюшкой с вами в обнимочку, она ща взревнует и прибежит к нему обратно? Не прибежит, так и знайте, он неудачник. Теперь все стало понятно. Понятно, почему вчера Гаврилов то и дело исчезал и постоянно проверял сообщения. Судя по всему, Карманов увел у него не только клиентов, но и женщину. И он купил билет на золотую принцессу, чтобы ее вернуть. А вовсе не для того, чтобы посчитаться с бывшим партнером. У Вероники так резко испортилось настроение, что ей даже расхотелось допивать кофе. Выходит, дело было вовсе не в восстановлении справедливости. Тут замешана любовь. Гаврилов влюблен в другую, а флиртует с ней, просто валяет дурака. Вероника почувствовала, как сердце, словно получившее пробойну лодка, Наполняется горечью, собираясь идти ко дну. В висках застучала кровь. «Ну, вон она, моя красавица!» — сообщил между тем карманов плотоедным тоном и пальцем указал на молодую женщину, которая прогуливающейся походкой шла по променаду, высоко подняв голову. Субтильная брюнетка со стрижкой кары, короткие штанишки, широкая рубаха, бижутерия в стиле хай-тек. Ничего особенного внешне, зато красиво подано. «Как картофельное пюре с котлеткой, но в ресторане», — подумала Вероника. С веточкой розмарина, гранатовыми зернышками и соусом от шефа». Эту женщину любит Гаврилов. Так сильно любит, что мечтает ее вернуть. Для этого он даже взял отпуск, хотя пострадавший бизнес наверняка требовал его присутствия. «А чего вы хотите от меня?» — спросила Вероника сердито. «Мне ваши проблемы по барабану». «Ну, просто скажите Гаврилову своему, чтоб дурак от не валял, не крутился возле». «Пусть ваша Танюшка сама ему скажет», — отбила подачу Вероника. «Кроме того, может быть, ей нравится, что он хочет ее вернуть. Женщины любят рыцарей, особенно хорошо воспитанных и нормально одетых». Это был не просто камешек в огород Карманова настоящий кирпич, который она бросила даже не дробнув, рассчитывая попасть в дураку прямо полбу. «Ну, в общем, вы это», — сказал Карманов, поднимаясь на ноги. «Короче...» «Передайте, что я ему велел сваливать. Так что... вот Куда «Худа сваливать-то? Мы в открытом море», — насмешливо ответила Вероника, а потом все-таки не выдержала и воскликнула. «Как вы смогли отбить у Гаврилова клиентов? Мало того, что вы без церемонии, так еще и двух слов связать не можете. Нормальные люди не захотят иметь с вами никаких дел». «Да я знаю», — усмехнул Стот, показав два ровных крепких зубов. «Для этого у меня Танюшка есть. Клиент на нее клюет, как сазан на роковую шейку». «Ага», — протянула Вероника. «Так это был не любовный треугольник, а рейдерский захват. Танюшка нужна вам для дела, а сама-то она в курсе». Карманов обеспокоился. На его широком лбу прорисовалась одинокая морщинка. Ему явно захотелось повернуть время вспять, отмотать до того момента, когда он заметил Веронику и не подходить к ней вовсе. «Ну, в общем, разговор окончен», – неуверенно сказал он и ретировался, шлепая резиновыми тапочками. Вероника была разочарована в дым, а настроение ее упало ниже ватерлинии. Она прошла на корму и стала наблюдать за морем, чувствуя себя неприкаянной душой, которой никому по-настоящему неинтересно. «Если меня сейчас утопят, то и пусть», – думала она, даже не побеспокоившись о том, кто находится рядом. Да уж, счастье редко жмет на газ и катает вас с ветерком по всему миру. Ему быстро надоедает этот развлекуха. Звучавшая вокруг иностранная речь убаюкивала ее, Вероника смотрела и смотрела вдаль, но даже море ей сейчас казалось бутафорским, примитивно синим, не вызывавшим внутреннего трепета, который она обычно испытывала, вглядываясь в толщу воды. Из оцепенения его вывели какие-то женщины, которые прошли мимо, переговариваясь по-русски. «Представляете, муж все еще называет меня котеночком. А тебя? Меня курочкой. А меня Верой Петровной», — заключила чье-то контральто. Вероника горько усмехнулась, выйдет ли она когда-нибудь замуж. Или останется навсегда одна прожженная репортеша, охрипшая от разговоров и пропитавшаяся запахом дрянных гостиниц. «Вероника, так кажется». Услышала она позади себя голос Эдуарда. «Есть какие-нибудь новости о вашей подруге?» «Нет», — ответила Таня, охотно обернувшись. «Никаких новостей». Эдуард выглядел отдохнувшим и счастливым, под наполовину расстегнутой рубашкой виднелась гладкая и загорелая кожа. «Лично я на вас совсем не злюсь», — покровительственно улыбнулся он. «Мы все люди, все человеки, неплохие и нехорошие. И столько в нас всего намешано». Вероятно, Эдуарду казалось, что после того, как ее разоблачили, Вероника будет страшно комплексовать, а потому решил поддержать ее дружелюбной беседой. «Вот, например, моя жена», — продолжал он. «В ней все находится в равновесии, поэтическая труха в голове и практичные отношения к жизни. Утром я вижу, как она бродит по веранде в шелковом пиньюаре, Держит в одной руке тост джемом, в другой книжку и нараспев читает Гумилева». «Восемь дней от Харрара я вел караван сквозь Черчерские дикие горы. И седых на деревьях стрелял обезьян. Ну, вы понимаете». Эдуард засмеялся, откинув голову. «А через час вижу ее в трико, потную, сосредоточенную. Она под стук метронома тренирует тело, качает мышцы. Мне кажется, она ко всем относится, как к потенциальным врагам. Утверждает, что женщина должна уметь постоять за себя» в врасплох его напором, Вероника только молча хлопала глазами. «Вы что, совсем не волнуйтесь за племянника?» – хотела спросить она. Но в последний момент смягчила формулировку. «Скажите, а вы волнуетесь за племянника?» – Эдуард пожал плечами. «Волнуюсь, но Богдан что-то мутит. Сначала исчезло наследство нашей матери, теперь появилось требование выкупа. А что купцов? Он ведь пропал». «Слушайте, мой брат во всем разберется, но, если честно, у Андрея большие финансовые проблемы, и Богдан мог что-то такое ему посулить». «Продажный телохранитель?» – подняла брови Вероника. «Ну, Богдан ведь не кто-нибудь, а сын босса. Возможно, Андрей встал на его сторону, чтобы от чего-то уберечь. Рано или поздно мы все узнаем». Этуард снова переключился с интересующей Веронику темы сначала на свою жену, а потом и на живопись. Но ей сейчас совершенно не хотелось вести светские беседы. А хотелось запереться в каюте, накрыться с головой одеялом и лежать неподвижно до тех пор, пока лайнер не завершит круиз. К счастью, Эдуард не стал задерживаться надолго и после нескольких ничего не значащих фраз ушел тихонько на свистовое. Вероника действительно решила уйти в каюту и затаиться там. Конечно, она не станет забираться в постель и рыдать, зато сможет избавить себя от встреч и разговоров хотя бы до вечера. Ей нужно время для того, чтобы примириться с обманом Гаврилова и настроиться на философский лад, снова почувствовать себя самодостаточной девушкой, которая не строит личных планов. По дороге она натолкнулась на Жанну, которая неспешно шла по палубе, взирая на мир сквозь большие солнечные очки. Увидев Веронику, она вскользь улыбнулась. Кажется, ей было все равно, кто перед ней. Николе или Вероника. Они обменялись приветствиями и разошлись. Однако в самый последний момент Вероника бросила на жену Эдуарда еще один короткий взгляд. И тут кое-что заметила. Кое-что такое, что заставило ее замереть на месте. Жанна была одета в юбку и футболку из очень тонкого трикотажа. В какую-то долю секунды под футболкой на уровне ключиц Прорисовалась подвеска в форме бесконечности. Восьмерка, лежащая на боку с выпуклостями, там, где должны находиться бриллианты. Вероника оторопела. Это было до такой степени нелепо, что просто не укладывалось в голове. «Жанна ну что, украла медальон у Лидии?» – подумала она. «Да ни за что не поверю». Или Лидия подарила ей украшение, чтобы досадить мужу. «Дескать, вот, получай фашист гранату. Твою побрякушку я бедной родственнице отдала». «Тоже вряд ли. Лидия, конечно, стерва, но она знает толк в дорогих вещах и весьма их ценит. Тогда что? Как подарок Леонида Филипповича оказался у Жанны? Если даже Лидия не собиралась носить медальон, она должна была отправить его в сейф, который есть в каждой каюте. Еще одна задачка, черт бы ее побрал». Как только Вероника возвратилась к себе, пришло сообщение от Гаврилова. «Не хотите ли вместе позавтракать? Знаю ресторан, где подают черный лесной кофе. Как вам идея?» Вероника сощурилась и долго смотрела на экран, как будто Гаврилов мог видеть ее полный презрения и взгляд. Потом коротко ответила. «Я еще сплю». Ушла на балкон, села в плетеное кресло и принялась смотреть морскую даль. И смотрела до тех пор, пока не услышала стук в дверь. Разумеется, это был Гаврилов. «Откройте, я волнуюсь», — громко потребовал он. Вероника неохотно впустила его и сделала широкий жест рукой, приглашая войти. «Что это вы, с утра такая кислая?» Гаврилов мгновенно почувствовал в ней перемену. «Пойдемте завтракать». «Я не хочу», — ответила она бесцветным голосом. «А как же черный лесной кофе?» «Не знаю». — Что это? Но наверняка какая-нибудь гадость. — Ничего себе гадость! Вкуснотища! С вишневым соком и взбитыми сливками. Нет? — Я уже пила кофе, — не выдержала напряжение Вероника. — С вашим партнёром, Кармановым. Гаврилов помрачнел и, не найдя ничего лучшего, спросил. — Вот как? — Кто такая Танюшка? — резко спросила Вероника. Гаврилов слегка поднял и уронил руки, как будто сдавался. — Моя жена. «Ну вот, приехали. Вы со мной вчера вечером мылись целоваться?» Вероника вздохнулась от возмущения. «Почему бы и нет? Жена мне изменила и подала на развод. Наши с ней отношения закончились», – рассудительно заметил Гаврилов. «Изменила и подала на развод? Может быть, и вы ей когда-нибудь изменяли?» «Когда-нибудь, может, и изменял, но не убегал от нее с партнерами по бизнесу». «Ваш Карманов совершенно невозможный тип», – заявила Вероника. Обняла себя руками за плечи и прошлась по ковру туда и обратно, перешагивая через нарисованный на нем ромбо. Это мягко сказано. «Вы с ним абсолютно разные?» продолжала Вероника, которая сообщение о грядущем разводе ничуть не исправила настроение. В сущности, отношение человека к своему экс зависит от того, кто кого бросил. Факты были неутешительными. Эта жена бросила Гаврилова, и он рванул вслед за ней, ее новым дружком аж на Средиземное море. И он еще будет рассказывать, что их отношения закончились. Как вы вообще связались с таким козлом?» Побоялся в одиночку открывать фирму и искал партнера. «Коль мой одноклассник, рукастый, заводной и, главное, бесстрашный. Ну еще бы. Дураки вообще очень храбрые», — ответила Вероника. «Ну, если честно, я бы не стала биться об заклад, что это именно Карманов придумал украсть ваш бизнес». «Да?» Я как раз и приехал разобраться, кто и что придумал. Так что зря вы надулись». Вероника пожала плечами. «Да, Господи, Боже мой, я всего лишь приняла вас за убийцу, и вы позволили мне переночевать в своей каюте. На что мне дуться?» «Ну, не знаю. Мы вчера едва не поцеловались». Гаврилов многозначительно поднял брови. «Но не поцеловались же?» Отрезала Вероника и, вспомнив Лидию, с чувством бросила. «Ненавижу, когда меня держат за дурочку». «Слушайте, ну ладно, хорошо». Гаврилов поднял вверх руки, сдаваясь. и отправился в круиз, чтобы вернуть свою жену. Заставить ее передумать разводиться». «Так-то лучше», — удовлетворенно заметила Вероника. «Карманов считает, что я нужна вам для того, чтобы подразнить вашу Татьяну». «Вижу, он вам все выложил. Имена, явки». «Что ж поделать, люди мне доверяют». «Можно я сяду?» Спросил Гаврила, в которому надоело выяснять отношения Стоя. Не дожидаясь ответа, он уселся на диван и вытянул длинные ноги, переградив ими полковра. А вы бы согласились на такое? подразнить мою жену. Нет, давайте меняться, азартно воскликнул он и сел, прямо хлопнув при этом ладонями по коленям. Сегодня вечером Коля и Татьяна идут на танцевальный вечер Total Black. Мы с вами тоже пойдем и от души повеселимся. Вы и сказали меняться. Напомнила Вероника, вынужденной признать, что мир сегодня с утра изрядно потускнел, утратив большую часть красок, запахов и звуков.